Глава 5. Магический трактат – вещь очень сложная. В особенности, если тот, кто его сочиняет, не представляет, о чем именно ему писать. А написать какой-нибудь фундаментальный труд надо. Причем в рекордно короткие сроки. Представители гильдии, уехавшие наконец из жилища Келиэля, поставили ему завуалированный ультиматум. Или он объясняет, зачем потратил такую прорву магической энергии, или делится каким-нибудь другим открытием. Или покидает свое уютное жилище и едет на некоторое время в Академию преподавать факультативы по высшей магии. Предоставленные архимагом сведения о возможном вымирании эльфийской расы и необходимости как можно скорее принять экстренные меры, его младшие коллеги дружно пропустили мимо ушей. Основным их аргументом стало... Этого не может быть, потому как быть не может. Килель пытался настаивать. Его высмеяли и ужесточили требования. Один из этих потерявших всякий страх нахалов даже посоветовал ему не упрямиться и подготовить все свои исследования для оценки их ревизорами Совета магов. И почти все остальные высокопоставленные эльфы его поддержали. В противном случае волшебники, забывшие печальный опыт своих предшественников, пробовавших угрожать самому старому чародею мира, пообещали не присылать больше к Архимагу на стажировку самых талантливых учеников и рассказать о кое-каких его келеля делах, о которых сейчас замалчивается в многочисленных летописях. За такой недальновидный поступок взорвавшиеся маги еще понесут соответствующее наказание. Скоро! Архимаг об этом позаботится. Подготовка уже началась. Уже настаиваются в лаборатории смеси из-за множества простых и сложных компонентов, которые не признает ядом ни один алхимик даже при самом тщательном анализе. Но принимать их внутрь, применять наружно или хотя бы дышать их парами безбоязненно может только нежить. Да и то не вся. Уже выращивается в одной из горных пещер небольшая стая волков отличить которых от обычных не сможет и мастер зверей. Но попадаться им на пути даже боевому магу очень не рекомендуется. Уже поступил анонимный заказ в одну из ночных гильдий, занимающихся не самыми законными делами, а объекту их пристального внимания очень рекомендуется огласить завещание. В общем, возомнившие о себе чиновники в мантиях волшебников очень скоро станут достоянием истории но их требования просто проигнорировать нельзя. Сейчас Кельель уважают и боятся, но уважают все-таки больше. А если гильдия немного поменяет акценты в некоторых исторических документах, то архимагу придется ставить во всех своих владениях антивандальную защиту. Но вряд ли она поможет. Молодые хулиганы, называемые героями в том случае, если целью их совершения выбран неугодный правящий власти объект, подчас бывают очень изобретательными. Кельель это точно знал. Сам был таким же когда-то давно. Уже несколько дней он пытался выбрать, какие из собранных им за тысячелетия знаний можно было бы передать в гильдию, чтобы удовлетворить ее аппетит на некоторое время. Половина известных ему магических тайн уже сама по себе являлась компроматом на него. В слишком уж специфических отраслях он специализировался. Вторую половину без первой эльфийские волшебники просто бы не поняли. Самым оптимальным вариантом для передачи во вседоступные библиотеки была бы какая-нибудь новая, интересная, но в то же время и достаточно простая теория, подтвердитель опровергнуть которую получилось бы разве что у богов, а лучше у демиургов. Но вот как раз в теории-то Архимаг был подкован не очень хорошо но, во всяком случае, по сравнению с титулованными болтунами, верховодящими в гильдии. Добро бы его секреты попали только к жителям родного западного леса, тогда бы Келлиэль как-нибудь потерпел бы нападки. Не впервой. Но ведь и эти болваны из древнего доберутся до знаний, к которым их и на полет стрелы подпускать нельзя. Всего эльфийских лесов в мире Фредлонд было два. Западный и древний, называемый также Восточным. Последний был расположен на востоке самого большого континента, в огромной скальной долине, которую, по легенде, воздвиг специально для народа перворожденных какой-то уж всеми позабытый бог. Учитывая, что данное деяние больше подошло бы представителю гном его пантеона, верили в эту чушь немногие. Но, как бы то ни было, древний лес был самой старой цитаделью народа перворожденных на сегодняшний день. И самой неприступной, и самой консервативной. Царящие там порядки архимаг мог обозвать исключительно одним словом – идиотизм. Обозвать мог, изменить нет. Кастовая система, которая действовала в этом государстве, была тесно переплетена с религиозным догматизмом и родись в семье, не принадлежащей к аристократии, хоть новое воплощение бога разума. Занять какой-нибудь пост ему не было бы никакой возможности. Естественно, у власти оказались эльфы, чьи качества были далеки от тех, которые нужны для заботы о процветании народа. Но списивые фанатики понимать этого не желали, и иногда даже пытались облагодетельствовать остальной мир своим присутствием. «Военным». Все низшие расы они или уничтожали, или превращали в рабов. Они не понимали, что если осмелиться вылезти из укрепленных тысячелетней магии твердынь, короткоживущие народы их просто перебьют, не считаясь с потерями. Парочку таких попыток архимаг инкогнито сорвал, и еще от трех предупредил, кого надо. С другими расами жители древнего леса почти не контактировали. А не было точек соприкосновений. Дальше торговых постов путешественников не пускали, а внутрь леса, если кто из представителей других народов и попадал, так обратно не выходил. Исключений не делали. Неудивительно, что от такой жизни около 10 тысяч лет назад сбежали несколько семей. Вообще-то бежали они после неудачного дворцового переворота, и улыбнись им, удача вряд ли стали бы что-то менять. Но, увы, предкам Кельеля пришлось спешно улепетывать от соплеменников и обустраиваться на новом месте среди других рас. Кто сумел, приспособились и изменились. Стали более лояльными и терпеливыми. Кто нет, потихоньку исчезли. Потомки выживших и составили западный лес. Примерно через тысячу с небольшим лет между двумя эльфийскими государствами завязались дипломатические отношения. С годами они крепли, и теперь, если гильдия Западного Леса получит в свое распоряжение знания Архимага, то обязана будет поделиться ими с коллегами из Древнего. А то, что эти напыщенные болваны, воспользовавшись новыми данными, могут попытаться перекроить мир под себя, никого, кроме Архимага, кажется, не волновало. Но он-то отлично понимал возможные последствия, и во что бы то ни стало хотел их избежать. Да и на такое дело, как уничтожение старого волшебника, сорвавшего несколько раз их планы, правящие власти древнего леса, могли послать не команду профессионалов, а маленькую армию. А Кельель все-таки одиночка, и итог такого противостояния заранее предрешен. Даже наблюдение за группкой своих подопечных Архимак временно приостановил. В конце концов, есть ведь и записывающие артефакты, которые сохранят для него все происходящее в далекой пустыне ничуть не хуже, чем собственная память. К счастью, некоторые наработки Кельеля в артефакторике и боевой магии вполне можно было повторить с помощью традиционной светлой магии, которой раса эльфов отдавала предпочтение. Вот только надо было провести некоторые расчеты и вывести пару формул. Итак, запрятать исходные данные, чтобы было неясно, что в заклятиях. К примеру, вместо особым образом зачарованной воды, схема наружного ритуала обещала занять целый свиток. Первоначально предполагалось использовать кровь. Архимаг в который раз попытался вывести заковыристую формулу, но запутался в коэффициентах. Пятитысячелетнему волшебнику терпение было не занимать. Тогда, когда ему это было нужно. А сейчас его заставляли делать эту работу. Может быть, затеем, подобное по собственной инициативе, то справился бы куда быстрее. Но не небесмысленной писанины, к которой его принуждали, чародею не нравились. Хватит! буркнул он, отложив в сторону так и незаконченные расчеты. Они не тут то точно сорвусь, и придется снова делать ремонт кабинета. Лучше уже в Академию съезжу. «Давненько я там не бывал, если о том, чем закончились мои предыдущие лекции, уже забыли. Лет пятьсот тамошние студенты были избавлены от моего общества, если не ошибаюсь в датах. Пора стряхнуть пыль со стен этого учреждения, а с гильдийских магов тоже. Отправиться в Академию Порталом? Нет, это как-то слишком обыденно». Лучше проедусь-ка я до нее верхом. Заодно и посмотрю, на что теперь похож западный лес. А то в связи с полученными от воздушника сведениями стоит, пожалуй, освежить память. К тому же, пока доеду, пара вакансий уже должна появиться. Ах да, не забыть предъявить к оплате гильдийцам счет за потраченные по пути деньги. Мелочь, конечно. Но мне будет приятно облегчить им кошелек. Сборы Архимага были не очень долгими. А зачем ему, собственно, собираться, если вернуться домой, в случае чего можно секунд этак за сорок? В качестве средства передвижения он выбрал обычную лошадь. Ничего экзотического вроде верхового демона или поднятого в мертвя кобылы пока ему не было нужно. Может, на обратном пути он и решит немного шокировать соплеменников. Кто знает. А пока можно достать захваченный с собой записывающий кристалл и посмотреть, как же эти дани провели объекты его эксперимента. «Море, море, мир бездомный, глубинный, несолнечный, тянул песню эльф, прочно сидящий на панцире Скорпиона. Зарифмовать слова и составить их в песню так, чтобы сохранился смысл, у него не получалось. Или получалось плохо, что, впрочем, одно и то же. Палящее солнце пустыни, судя по всему, его не слишком беспокоило. От жарких лучей и прочих жизненных невзгод, перворожденного надежно прикрывала конструкция из двух больших щитов, прикрепленных к панцирю гигантского насекомого. Сейчас всадник, вместо того, чтобы, как и полагается дозору, идти чуть впереди основной группы, тащился с левого бока от повозки. Второй дозорный, вернее дозорная, тряслась на спине своего ворана с другого бока, чтобы пыль в лицо не летела. «Мих, брось в него чем-нибудь!» С мольбой в голосе простонала эльфийка, сидящая в повозке. «Сил уже нет слушать про море. И вообще...» «Рустам поет хуже, чем... чем... хуже всех поет. Если бы он пытался своим противным голосом, отстойной музыкой и омерзительным репертуаром заработать на жизнь, то умер бы в жутких муках, голодной смертью». Кильель, немного подумав с ней, согласился. Встречались ему и более безголосые певцы. Некоторые из них были даже вполне успешны в жизни. Видимо, в том мире, откуда он призывал этих эльфов, были более хорошие барды, или песни действительно были подобраны слишком неудачно. Каждая вторая про море, реку или воду. Не лучшие мотивы для тех, кто вот уже 10 дней мотается по пустыне. Хотя остальные эльфы не очень-то возражали, Они были заняты. Спали под навесом из листьев пальм, которые соорудили над повозкой после первого же пустынного вояжа. Тряска и дневная жара им нисколько не мешали. Простейшие сонные чары шаман с помощью подброшенного учебника, видимо, освоил или знал раньше. А может, догадался попросить гипнурга о помощи. Нет, вроде бы не догадался. Если бы он понял, что за сокровище ему досталось то вместо того, чтобы впустую рыскать по пустыне, эти восемь вынужденных переселенцев сейчас стремительно получали бы знания и навыки, хранящиеся в глубинах разума туманника. Сам шаман, кстати, вроде бы не спал. Скорее просто сидел с закрытыми глазами, раз не замедлил с ответом. «Чем, Шура? Вяленый рыбиный, Уже пробовал». «И что?» — спросила эльфийка, скорчив скептическую мину. Судя по всему, путешествие ей не нравилось. Еще бы! Жарко! Приходится экономить пищу и воду. За время странствий прекрасное лицо черноволосой девушки несколько облупилось под лучами безжалостного солнца. Даже роскошные черные волосы, казалось, потускнели. Помнишь, он три минуты молчал, пережевывал. «Тогда возьми что-нибудь другое, более тяжелое и несъедобное». В гневе пробурчала она. «Да ладно вам!» — вступилась за друга Викаэль, поравнявшаяся ради такого дела с повозкой. «Каждый развлекается как может. Мы все-таки не евреи, чтобы сорок лет ползать по пустыне. Мих, а Мих, сколько нам еще придется в оазис возвращаться, не несолоно хлебавши? Двух туров туда и обратно мне хватило за глаза». «Сколько надо, столько и будем». Как половина припасов остается, значит, пора идти над заправку. Будь мы хоть трижды эльфами, без воды нам не выжить, а без еды потеряем животных. Но можно же как-то добыть воду в пустыне, росу там собирать? Чтобы собрать росы на восемь ушастых морд, привыкших к пусть и минимальному, но комфорту, нам придется сначала переехать в местность с густыми туманами, «Можно было бы, конечно, попробовать поймать еще парочку-троечку скорпионов и загрузить их по самое не могу, но эти твари каким-то образом чуют, что с нами лучше не связываться и не приближаются на расстояние, достаточное, чтобы мозг мог до них дотянуться». «На недельку до второго», — затянул новую песню Барт-самоучка, видимо, отчаявшись подобрать достойные рифмы в предыдущий. «Мих!» «Дай мне рыбу!» Требовательный голос, конвульсивно сжимающая рука и горящие глаза черноволосой девушки явно свидетельствовали о том, что использовать ее по назначению, то есть съесть. Она не собирается. Кажется, помимо прекрасной фигуры, данная эльфийка обладала и тяжелым характером, главной отрицательной чертой которого была вспыльчивость. «Шура, наши запасы ограничены». А эти шестиногие проглоты кушать любят много и хорошо. Плюс змейки тоже без пищи сидеть не желают. «Тогда дай мне еще что-нибудь!» В гневе вильфийка хорошила на глазах, что было видно даже сквозь пыль пустыни. То ли шаману понравился такой ее вид, то ли лень было шевелиться, но действие он предпочел слова и продолжил спор. «А ничего другого, что можно было бы не бояться потерять, у нас нет». «Полено возьми!» «Дров у нас тоже немного», — качнув головой и немного подумав, решил Михаэль. «В Азисе уже третий пальм, как не бывало. Дальше его уродовать нельзя». «Но присобачить к повозке этот долбанный тент и те тупые оси, это вам не помешало?» «Тент нужен, чтобы пассажиры не страдали от солнца, а оси — это наше ноу-хау» чтобы Скорпионша могла повозку не только тащить за собой, но и толкать при необходимости впереди себя. Тогда в бою ее будет чуть труднее пристрелить. «Да чтоб тебя! Найдешь тысячу и одну причину, чтобы не шевелиться лишний раз. Лентяй шаманистый, хватит меня игнорировать!» Кажется, эльфийка привыкла к скандалам и даже находила в них какое-то удовольствие. Красивым девушкам всегда свойственно только стервозности. И чем они красивее, тем больше яда в их душе, но вот ее собеседник такими чертами характера явно не обладал. «Шура, будь паинькой, тихим голосом попросил Михаэль. Игенвируй меня. Рык, изданный шаманом, заставил подскочить всех спящих разом, а воран вместе со своей всадницей попытался закопаться в песок. Заклятие громкого голоса. Плюс умение управлять интонацией, плюс какой-то но ну, очень дилетантский вариант насылания страха, сообразил Келель. а что неплохо получилось. По отдельности мелочь, а в сумме вполне рабочая комбинация. Надо бы запомнить и передать в гильдию, авось какому первокурснику пригодится. Злополучная возница, на которую пришлась основная мощь звукового удара, кувыркнулась с борта повозки и лишь чудом не попала под полозья. То ли остальные спали прямо в броне и с оружием в руках, то ли сумели превзойти свой собственный результат, достигнутый при знакомстве с песчаным скорпионом. Но спустя какой-то миг к трем дозорным присоединились еще четверо дозубов вооруженных эльфов. Каким чудом они не порезали друг друга с просонья, Ведомо только великим звездам. «Кто? Где?» Машинально спросила Викаэль, отплевываясь от песка и натягивая лук. «Ты еще когда?» Спроси для полного комплекта. «Учебная тревога была», буркнул шаман и на всякий случай взял лежащий рядом с ним щит. «А где монстр?» Спросил кто-то. «Какой?» Попытался уйти от опасной темы шаман. «Который ревел. Громко так, прямо как паровоз». «Перед вами в повозке сидит», – зло бросила Шура, умудрившаяся наконец догнать повозку. Взгляды разбуженных и очень недовольных этим фактом эльфов скрестились на Михаэле. Ничего хорошего они ему не сулили. В последовавшей за этим короткой стычке шаман был простимулирован на соблюдение тишины, покоя и мира во всем мире, а также посажен на место Шуры. Ну и, конечно, ему пришлось снова создавать сонные чары. Успешной была только каждая третья попытка, из чего сделал вывод, что это заклинание раньше не было ему известно и появилось в его арсенале только после прочтения учебника. Некоторое время после этого все было тихо. Процессия медленно двигалась по барханам до тех пор, пока Михаил снова не применил магию звука. «Рота, подъем!» – проревел он. На этот раз он ограничился лишь усилением голоса, поэтому переполоха удалось избежать, но тем не менее взгляды, которые бросали на него эльфы, были далеки от радостных. «Я разбудил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие», моментально выдал шаман. «Мы не одиноки в этой пустыне». «С чего ты взял?» — ласково спросила его Лика, покачивая в руке первое, что попалось ей под руку. Это был кузнечный молот, с которым не так давно охотились на тушканчика. Судя по всему, если бы ответ ее не устроил, то роль новой дичи пришлось бы исполнять ее парню. «Обратите внимание на череп метрах в трехстах к юго-востоку от нас». Гордо выпятив грудь и игнорируя недружественные взгляды, патетически провозгласил Михаэль. «Да, тот, который рядом с остатками костяка. Он очень заметно белеет на фоне барханов. Я могу ошибаться, но, по-моему, это конский. И это первая подобная находка за все наши экспедиции». Находка моментально заставила эльфов потерять интерес к шаману, и они сосредоточили свое внимание на останках животного. Архимаг, приглядевшись, согласился с шаманом. Череп действительно конский, да и все остальное тоже. «Ну, череп!» Обозрев находку, сказал, наконец, Зриэль, на этот раз все же сменивший доспехи на накидку. «И что нам это дает? Кости могут быть хоть столетней давности. На такой жаре они не сгниют». «Лошадь — это не верблюд». Возразил ему шаман, благодаря своей наблюдательности, спасшись от пары-тройки дружеских тумаков. «Она пьет много и часто. А раз она пила, то были те, кто ее поил. Был хозяин, а в одиночку по пустыням не шляются. Был караван, значит, мы стоим на караванной тропе». А толку нам с того!» Не бросил своих скептических настроений зрель. А вдруг этот караван здесь еще год не появится?» «Караванных маршрутов обычно немного. Они обязательно должны пролегать между точками, где можно добыть воду и передохнуть», — пробормотала Настя, задумчивая, почесывая висок. «Значит, где-то неподалеку есть оазис, колодец, а то и чем, черт не шутит, какое-нибудь поселение». «Ну и как мы будем его искать?» С сомнением в голосе спросила вдруг Викаэль. «Бродить кругами, как ежики. «Ну и зачем же?» Сделал таинственное лицо Михаэль, и, дождавшись, пока на нем скрестятся любопытные взгляды, перевернул одну из находящихся в повозке корзин за борт. «Бродить они будут!» И целая куча маленьких тушканчиков бросилась в рассыпную. «Все эти прелестные животные обработаны мозгом и будут нам какими-никакими, но разведчиками». «Я пробовал подрядить к этому делу насекомых, но они слишком тупые и такую сложную команду, как найти следы цивилизации, просто не понимают. А мы сейчас оставим нашим мохнатым друзьям воды и пищи, а сами вернемся за новой порцией припасов в оазис». «А я думал, это ты живые консервы прихватил», — флегматично бросил серый и, поймав ошеломленные взгляды, добавил. «Для скорпионов или змей, естественно, не для нас». Хотя с голодухи и не такое стрескаешь. Помню, был я в детстве в пионерлагере. Так мы там сусликов жарили. Так по вкусу, похоже, они... На него зашикали. То ли не хотели слушать историю, то ли не любили сусликов. «А птиц ты не пробовал с помощью этой ванночки из кунсткамеры зачаровать?» спросила Викаэль. «Куда быстрее было бы искать что-нибудь с их помощью. Все-таки воздушная разведка имеет кучу преимуществ». Пытался, но птиц в радиусе досягаемости мозга нет. Только какой-то стервятник все время вьется. Да он еще, зараза, кажется, обладает иммунитетом к воздействию нашего сверхразума. Конечно, обладает, — согласился с ним Архимаг. Что бы мое творение мне же и мешало, такого быть не может. Следующие дни пять он просмотрел в быстром режиме. Ничего интересного не было. Долгая дорога назад в оазис, заготовка рыбы и воды, день передышки, дорога обратно к месту стоянки. «Блин, Михаэль, тебе не кажется, что их было больше?» Осведомилась глядя глядев порядком поредевшее пушистое воинство. «Кажется, наверное, кого-то из них съели местные хищники, а кто-то не вернулся. Подожди минутку». Сейчас мозг поищет в их памяти что-нибудь нам полезное». «Найдена интересующая вас информация». Спустя какое-то время выдал гипнурк. «Идет обработка». «А что конкретно? Надеюсь, не еще один лошадиный скелет. Зачем он нам нужен? Может, всадник погибшего с кукуна нашелся?» Спросил Серый. «При нем обязательно должно быть что-нибудь ценное». «Нет, найден караван». Караван был не слишком большим. Всего-то десятка-два верблюдов с поклажей, две повозки, влекомые тройкой тяжеловозов каждая, да еще пяток коней с горцующими на них всадниками. Сколько дней они уже путешествовали по пустыне, Архимаг не знал. Верблюды, кони и люди не выглядели чересчур измотанными. Большинство из купцов были людьми, хотя в самом нарядном и толстом из них явно угадывалась большая порция гномьей крови. Да парочка из охранников могла похвастаться примесью иных рас. Все было совершенно обычно в этом караване. Все шло как положено. И никто из находящихся в нем не мог ожидать чего-то более страшного, чем нападение разбойников. А их бы нашлось чем встретить. Но спокойствие и неторопливость мерного хода пустынных торговцев была нарушено. Вылетевшего из-за дюны песчаного скорпиона, охранники тылового дозора встретили десятком стрел. Гигантский монстр на легенькие палочки с металлическими наконечниками, отлетевшие от его панциря, внимания не обратил. А его всадник оказался прикрыт доспехами. Пока караванщики соображали, откуда у жуткого монстра может взяться наездник, показались еще два непонятных объекта. Первым был гигантский варан, тоже оказавшийся ездовым а второй — настоящая передвижная крепость. На караван шел песчаный корабль, и воины на его борту уже натягивали луки. Но самым страшным было не это. Все они принадлежали к далекому северному народу ушастых лесовиков, о меткости которых ходили легенды. На таком расстоянии любой из эльфов мог бы положить половину каравана раньше, чем до него доскачут первые из всадников. Сдаемся! Громко закричал полугном, оказавшийся, видимо, главой каравана. Кричал он, правда, не на всеобщем, а на одном из языков царства Ирсии. Келлиэль не приказывал гипнургу закладывать знания этого языка в воскрешенную его магией молодежь, да и сомнительно, чтобы тот его знал. Эльфы на его крик не прореагировали, потому как не поняли. Всадница на воране сделала выстрел. Поткнувшуюся в землю рядом с его повозкой стрелу, толстый караванчик воспринял как последнее предупреждение. Поверить, что с такой дистанции эльф может промахнуться, он не мог. эльф впрочем, тоже. Но факты в виде торчащего из песка древка упорно доказывали обратное. Тем временем Азриэль на своем шестиногом скакуне уже достиг первых двух всадников, кинувшихся на гигантское насекомое, заковано в доспехи эльфом на спине и решивших с копьями наперевес поразить монстра. Они успели нанести лишь один удар на двоих, пришедшийся в щит Зриэля, прежде чем были сметены. Своим коротковатым для верховой сшибки топором наездник ни в кого не попал, но это ему и не надо было. Скорпион просто смял бронированной грудью первого противника, успев спороть ему плечо своими жвалами, а второго достал клешнями разорванная почти пополам туша лошади, упала на песок. Ее хозяин отделался, кажется, переломами и стремительно появляющейся сединой. «Бросить оружие!» — завопил полугном. «Я сказал бросить! Сдаемся!» Караванщики выкинули свои мечи, луки, копья и сабли. Самые впечатлительные при виде окровавленных клешней и челюстей монстра, приближавшегося вплотную, начали исторгать содержимое своих желудков. Примерно треть эльфов составила им компанию. Остальные либо постыдно зажмурились, либо внезапно решили сменить окраску на бледно-зеленую. Даже шаман, хранивший на лице маску каменного изваяния, зажал себе нос, когда повозка поравнялась с останками лошади. Ну, а чего вы ожидали? хмыкнул Архимак, Йорзая в успевшем ему надоесть седле. Это же вам не картинки из хроник, где все чистенько и героически, и даже не война домов, где противник обычно целеньким остается лежать на земле, а раненых лечат. Это жизнь в людских землях, и пахнет она цветочками, только если их специально сажать. Приветствую, высокородных! Заикаясь, начал речь полугном, когда песчаный корабль приблизился вплотную. Говорил он по-прежнему на языке жителей Ирсийского царства, в котором, собственно говоря, и находилась пустыня Тун, и которая почти целиком из одной этой пустыни и состояла. Естественно, его не поняли. «Чего лопочет этот курдюк?» — спросил Ликаэль, сменившая так и не выстреливший лук на легкий одноручный меч. Повторить фразу на всеобщем она почему-то не догадалась. Караванщик ее тоже не понял. Он не знал эльфийского, даже самого распространенного диалекта, на котором говорили восемь путешественников с того момента, как очнулись в жилище Архимага. Оно и понятно. Пустыня, в которую забросил всю эту компанию Архимаг, находилась и от западного, и от восточного лесов на довольно приличном расстоянии. Для жителей этой местности эльфы были такими же полумифическими персонажами, как для какого-нибудь жителя севера – чернокожие люди. Есть-то они есть, и опытные старики или ветераны дальних походов даже знают, как они выглядят. Но самим встречаться, а уж тем более знать привычки, повадки и язык не приходилось. Но тот факт, что девушка заговорила с человеком не на всеобщем, насторожил келеля Старый волшебник еще ни разу не слышал, чтобы кто-то из молодых эльфов пользовался универсальным языком. А если что-то пошло не так, и они его так и не узнали? Лихорадочные поиски переводчика среди караванщиков закончились тем, что к полугному вытолкнули щупловатого подростка, который больше походил на жителя центральной части материка, чем на обитателя пустынь. На ломаном эльфийском, запинаясь и совершая чудовищные ошибки в построении фраз, тот поинтересовался, понимают ли его высокородные. «С трудом!» — буркнул шаман. «Лучше прекратите коверкать язык и скажите, что вам надо!» Килель с радостью отметил, что хотя бы Михаэль разобрался с вложенными в его голову знаниями. Если бы воскрешенные им эльфы не смогли освоить всеобщий, Эксперимент пришлось бы прекратить в связи со скорой гибелью его участников. «Нам надо!» Тут же залопотал полугном, проворно задвигая мальчишку вглубь строя караванщиков. «Нам ничего не надо. Я лишь хотела осведомиться о сиятельнейшей. Позволено ли нам будет сохранить свои жизни? И какой выкуп стребуете вы с наших родственников?» Естественно, преуспевающему торговцу не знать всеобщей было. Было. Ну, Келлиэль за свою долгую жизнь таких не видел. Ни разу. «Мы напали», — поразился Михаил. «Да это вы! Стоило лишь нам приблизиться. Едва не стыкали стрелами передовой дозор мирных, заплутавших в песках путников». Полугном оглядел мирных эльфов. Взгляд его зацепился за скорпионов, задержался на их клешнях и перешел на оружие. Судя по всему, торговец хотел возразить, что почти десяток перворожденных в бою может быть приравнен почти к сотне обычных смертных. Но смолчал, потому что вспомнил одну простую истину. «Если хочешь жить, не стоит возражать тому, кто держит клинок у твоего горла». «И что будет дальше?» спросил он, явно прикидывая в уме свои возможности откупиться от неожиданных налетчиков. «Куда вы направлялись?» — спросил шаман, растерянно наблюдающий за тем, как Настя пытается перевязать пострадавшего от клешней скорпиона всадника. Получалось у нее плохо. Воин быстро терял кровь, да и девушка, судя по всему, впервые боролась за жизнь умирающего. «В славный город Тенелок осиятельный!» караванчик проследил за взглядом эльфа и заметно успокоился. Судя по всему, он решил, что если уж победители перевязывают раненых, то убивать целых и невредимых пленников они точно не собираются. «Там эльфийского анклава нет?» Не отрывая взгляда от не слишком-то приятного зрелища, продолжал расспросы Михаэль. «Увы, о перворожденный! Наша земля слишком скудна, чтобы дети звезд!» Снова начал беспокоиться торговец, перейдя на любимое жителями юга многословие. «Стоп!» — прервал поток его слова излияний шаман. «Понял. А где ближайший? Где в этой пустыне вообще эльфов найти можно?» «В столице царства, в городе Торезм, есть небольшая община ваших соплеменников, о могущественный!» Осторожно начал отвечать полугном, тщательно подбирая слова и внимательно следя за реакцией собеседника. «Это несколько не по пути моему каравану. Нам туда и не надо!» Кивнул ему эльф, придавая лицу холодное и бесстрастное выражение, которое всегда служило визитной карточкой перворожденных. «Нам лучше бы в противоположную сторону. Твой тенелок под это определение подходит?» «Почти осиятельнейший». «Ну вот и идите туда же, а мы пойдем вместе с вами». «Но у нас не хватит воды». Осторожно прощупал почву караванщик, все еще надеясь отделаться от таких необычных попутчиков. «Мы поделимся», – пожал плечами Михаэль с холодной маской безразличия на лице. «Воды у нас много». «Тогда я могу успокоить своих людей», – смирился с неизбежным торговец. «Разумеется». Увеличившийся в размере караван медленно полз по направлению к одному из городов царства Эрсии. Повозки повозке эльфов кипела нешуточная баталия. «Он умер, Мих. Ты понимаешь, он умер. Мы его убили!» Настя сидела на борту повозки и лихорадочно тряслась. Глаза девушки бегали с стороны в сторону, а речь была невнятна. В общем, эльфийка была в истерике. «Убили!» — со вздохом согласился шаман. «Я это понимаю». «Ты... Ты понимаешь...» «Впервые увидела смерть», — решил Келлиэль. Точнее, насильственную смерть, а не тихое угасание. «Прекрасно понимаю», — вздохнул Михаэль. «Но что я могу поделать? Мне и сказать-то нечего, кроме всем известного. Не мы такие, жизнь такая. К тому же, если бы тот кавалерист не кинулся на Рустама с копьем, то жил бы себе припеваючи». Но мы его убили, мы, понимаешь? Зачем? Зачем мы, как только людей увидели за оружие, схватились? Понимаю. Но ты тоже пойми, инасть. Мы не дома, где жизнь и здоровье охраняла милиция. Да и она охраняла, прямо скажем, не лучшим образом. Просто наш город был тихим и спокойным местом, где страшнее какой-нибудь дорожной аварии или убийства по пьяни. Ничего не происходило. А здесь все не так. Здесь мы, Насть, ходячие ресурсы, которые все будут стремиться использовать для собственного блага. Вот если бы мы встретились с этими караванщиками, раскрыв объятия, что бы они подумали? Ой, какие гости к нам пожаловали! А зачем вам оружие, доспехи и деньги? Нам самим оно пригодится куда больше. Да и сами себе вы не нужны. «Так ведь, раз безропотно блеете, как стадо баранов. Вот у нас для вас колодки хорошие припасены. Тяжелая, правда, но ничего, рынок рабов есть в ближайшем городе. Там вам полегче ошейнички наденут». «С чего ты взял?» «С того, что вероятность таких событий существовала. И чтобы этого не произошло, надо было сразу показать оружие». «Мы и показали». И убили. И правильно сделали. Они тоже стрельбу начали раньше, чем сообразили, в кого целятся. У Азриэля от их стрелы нашли царапина появилась. Попроси, он тебя покажет. А ведь мы им и слова плохого не сказали, а они его сразу продырявить попытались. Но, но это... У эльфийки не было слов. Это реальность, Настя, вздохнула Ликаэль, приобняв подругу за плечи. И нам здесь жить. Вот тебе чая заварила. Этот колдунишка ленивый уверяет, что он туда успокоительных травок намешал. Выпьешь? Да пей, пей. Кошмар, — сказал Эльфийка шаману, дождавшись, пока девушка заснет. И в ответ на его вопрошающий взгляд разъяснила. Это я. И о ее реакции, и о ситуации в целом. Кстати, чем ты ее напоил? Да, реальность и сказка сильно отличаются, согласился с ней Михаэль. Меня самого эта стычка напугала. Не волнуйся, просто взял снотворное из того вороха трав по аптечке. Колдовать не стал, из-за мандража напутать чего-нибудь мог. Так ты тоже себя неуютно чувствуешь? Угу. У меня же нет за плечами армии, как у озреля а он один из нас имеет хоть какое-то представление об ужасах боя. Ему она тоже не очень помогла. Наверное, Рустам за этот бой страху натерпелся больше, чем за всю предыдущую жизнь. У нас там чему учат? Ходить красиво на парадах, траву украсить, загородные дворцы генералам строить. Оружие в руки дают только лишь по праздникам. А все психологические тренировки — сводится к умению выдержать дедовщину и не перестрелять сослуживцев. «Ну не скажи, сейчас ситуация вроде исправляется». «Она со времен нагрозного исправляется», — фыркнула девушка. «Да толку нет. Наши войска лучше всех остальных в мире просто потому, что у них разница между выживанием на войне и жизнью в казарме минимальна». «Ладно», — знак примирения поднял руки шаман. Пропустим проблему отечественных вооруженных сил. Но почему ты считаешь, что Рустам к бою не приспособлен? Мы же его уже лет пять знаем. Парень надежнее некуда. Хоть бы линного богатыря с него пиши, если бы лицо было чуть более славянским». А он, когда своего скорпиона от крови очищал, расстался не то что с завтраком, но даже со вчерашним обедом. «Ну, это не страх, это просто брезгливость. Говорят, к этому довольно быстро привыкают. Раза это с десятого». В своем передвижном шатре глава каравана негромко спросил командира охраны, бывшего его старым знакомым и знавшего, пожалуй, об обстановке в окружающем мире намного больше его самого. «А в эльфийских лесах последнее время какие-нибудь волнения были?» «Может быть, война или смена правящего дома?» «Нет, вроде бы у них все тихо». «Странно, может, мы просто не слышали?» озадачился караванщик. «Иначе с чего эти ушастые так драпанулись своих родных пущ?» «И что драпанули, ясно. Иначе почему не хотят видеть сородичей?» «Чтобы через полконтинента пробежать и у нас в пустыне заблудиться, это основательная причина у них должна была быть» начал рассуждать начальник охраны от чужих так не бегают только от своих видать эти решили опередить события ты их лица видел никого старше двухсот точно нет молодежь по меркам долгоживущих такие самые слабые но и самые сообразительные не успели закостенеть еще не иначе заранее драпают от какой нибудь большой беды верно верно — покивал торговец. — И еще знаешь что? — Что? — Гарью от них несет. Магической гарью от большого пожара. Запах старый, слабый, не меньше луны прошло с того пожара. Но все равно, если внимательно принюхаться, то можно учуять. — А ты уверен? — переспросил охранник. — Спрашиваешь. «Мой папаша, кроме устойчивости к выпивке и любви к драгоценностям, наградил меня еще и своим чутким носом, с помощью которого так удобно ориентироваться во тьме подгорных пещер. На святу этот навык, конечно, не сильно востребован, но обоняние у меня все же получше человеческого». «Так ты думаешь, у эльфов скоро будет междоусобная война?» Немного подумав, задал еще один вопрос охранник. «Будет!» – кивнул старому приятелю полугном. «Обязательно будет!» – мысленно согласился с ним Келлиэль. «Вот только не у эльфов, а у гильдии. Уже я постараюсь!»